Глава девятнадцатая Я пробыл без сознания всего доли секунды. Но и этого оказалось достаточно, чтобы мне связали руки и ноги и отобрали все вооружение, какое смогли на мне найти. За эту оплошность я мог винить только себя и свою невнимательность. Усталость и стимуляторы в больших дозах сделали свое дело. Меня протащили по траве бросили рядом с Ангелиной. — У тебя все в порядке, — прокрепел я. — Конечно, и намного лучше, чем у тебя. Это было правдой. Тем не менее, ее одежда была порвана, и кое-где виднелись синяки и следы падения на землю. Кое-кто заплатит за это, причем сполна. Я услышал, как скрипят мои зубы, — Ангелина тоже была связана. — Они решили, что ты мертв. — И Я тоже. Ее слова были полны таким невысказанным чувством, что я попытался улыбнуться, но улыбка получилась неискренней. Я не знаю, сколько времени мы пролежали там. Я тоже была без сознания. Когда я очнулась, я была уже связана, а они забрали наши пистолеты и весь груз из машины. Потом мы поехали. Я никак не могла остановить их. Все они разговаривают на этом ужасном языке. Они выглядели так же неряшливо, как и звучание их языка, Все в неопрятной одежде, подпоясанные засаленными кожными ремнями, с скопными грязных волос и нечесанными бородами. Я имел неосторожность излишне пристально взглянуть на одного из них. Он тут же подошел ко мне и стал вертеть мою голову из стороны в сторону, сравнивая мою потрепанную внешность с качественной фотографией моей персоны, которая у него была. Я лязгнул зубами в сторону его пальцев. Но он вовремя их отдернул. Это, как видно, был один из его людей. Это доказывала фотография, хотя я не знаю, откуда он раздобыл ее. Нет сомнений, что она была сделана во время наших встреч и до сих пор хранилась в его кармане. В этот момент я заметил, что этот тип, самый безобразный его вонючий из всех, смотрит на Ангелину. Я немедленно вцепился в его ногу но был отброшен, как футбольный мяч. Надо отдать должное Ангелине. Она всегда была целеустремленной. Когда она знала, чего хочет, она всегда получала, это независимо от способа. Сейчас она увидела единственный путь, который мог вывести нас из этой кутерьмы, и использовала его — женские чары. Без тени колебания она стала расточать знаки внимания этому ужасному животному. Она не могла говорить на их языке, На язык, на котором ей объясняла она был стар, как мир. Отвернувшись от меня, она улыбнулась волосатому скоту и кивком головы подозвала его. Это, конечно, сработало. Среди этих скотов возникла небольшая, но оживленная дискуссия. Но волосатый сбил одного из оппонентов с ног, тем самым прекратив дебаты. Все ревниво смотрели, как он шествовал к ней. Она улыбнулась ему с максимально возможной теплотой, и протянула ему соблазнительно связанные руки. Какой мужчина мог бы сопротивляться этому бессловесному приглашению? Конечно, это неуклюжая куча дерьма. Он разрезал путы на ее руках и отложил нож, когда она потянулась развязать ноги. Когда он потянул ее за ступню, Ангелина нетерпеливо поднялась, Он склонил к ней свою харю и заключил в медвежьи объятия. Я мог бы сказать ему, что он находился бы в куда большей безопасности, если попытался поцеловать саблезобого тигра, но не стал этого делать. То, что произошло, потом видел только я, поскольку ревнивые наблюдатели были заслонены его громадным телом. Кто бы мог представить, что эти нежные, женские пальцы могут собраться в одно твердое острие, а тонкая рука способна так глубоко проникнуть в брюхо этого животного. Прелестно! Он продолжал наваливаться на нее, лишь легонько вздрогнув. Еще мгновение она удерживала его, затем с криком отступила, когда он упал на землю. Прекрасная картина женской невиновности, руки у горла. Широко раскрытые глаза, пронзительный крик, вызванный странным поведением сильного мужчины, корчащего свой ног. Конечно, двое других подбежали, но лица их в основном выражали холодное удовлетворение. Первый нес мой пистолет. Ангелина занялась ими. Как только первый подбежал достаточно близко, она бросила в него нож, который она вытащила у того животного, прежде чем уложить его. Я не видел, куда попал нож потому что третий побежал ко мне. Я согнул ноги в надежде, что он окажется рядом. Так и произошло. Я выбросил ноги вперед и, попав ему по коленям, сбил его с ног. Как только он грохнулся, я перекатился вперед и, не дав ему встать, ударил обоими ботинками в висок, потом повторил процедуру, потому что чувствовал себя гадко. На этом все и кончилось. Ангелина вытянула нож из своей неподвижной жертвы, вытерла лезвие об его одежду, после чего подошла освободить меня. — Ты убьешь тех, кто еще дергается? — спросила она с притворной сдержанностью. — Надо бы. Но хладнокровные убийства не для меня. Думаю, что с них достаточно. Хватит того, что мы возьмем их запасы и сломаем машину. Ты была великолепна. Ясное дело потому ты и женился на мне. Она быстро поцеловала меня, потому что ей неожиданно пришлось повернуться и приложиться к облукам колбу Лохматова, который начал шевелиться. Он снова уснул. Мы собрались и поехали. Мы были уже недалеко от цели. Через несколько часов стало ощущаться движение воздуха. Она становилась все сильнее, по мере того, как мы продвигались по дороге среди скал внезапный поворот вывел нас к началу аллеи круто уходивший вниз я бросил машину в вираж и развернувшись укрылся за поворотом ты видела конечно во время этого диалога мы на этот раз куда более осторожно ползли вперед на животах а потом глянули за поворот ветер здесь был сильнее он кропил широкую аллею брызгами из невидимого водоема, расположенного где-то внизу. Воздух здесь был прохладнее, и хотя сверху нависали вездесущие облака, в аллее не было тумана, могущего закрыть перспективу. Напротив нас высел из гора, переходившая в монолитный утес, на котором стоял колоссальный черный камень. Эрозия превратила его в фантастическое сплетение башен и башенок, а люди продолжили работу природы, создав замок, занимающий вершину горы. Там были окна и двери, флаги и вымпелы, лестницы и колонны. Флаги были ярко-красные, исчерченные едва заметными черными изображениями. Некоторые башни были раскрашены. Это в совокупности со всем ужасом конструкции могло означать только одно. Я знаю, это нелогично, сказал Ангелина, но меня бросает в дрожь от этого местечка. Оно выглядит трудно объяснить. Возможно, лучшее слово для этого бессмысленно, абсолютно верно. Это означает, что если в нужном пространстве и времени есть такого вида место, оно должно быть местом его пребывания. Как мы доберемся до него? «Очень хороший вопрос», — сказал я, заменяя этими словами ответ по существу. Как забраться в этот чертов замок? Я почесал затылок и потер глаз, но на сей раз эти проверенные рецепты не сработали. Уголком глаза я заметил какое-то движение. Искосо глянув в сторону, я потянулся было за пистолетом, но на полпути остановил руку. «Не делай резких движений и не хватайся за пистолет». — спокойно, — сказал я Ангелине, — обернись неторопливо. Мы оба повернулись, стараясь не делать ничего, что могло бы вызвать сокращение мышц в пальцах. На спусковых крючках дюжины или около того людей, которые бесшумно появились позади нас, теперь стояли направив на нас ружья. — Будь готова упасть вперед вслед за мной, — сказал я и вернулся в прежнюю позицию, чтобы увидеть еще четверых, также бесшумно появившихся на лей прямо перед нами. Отменяю последний приказ. Улыбайся нежно и непринужденно. Последний был скорее моральным стимулятором, нежели руководством к действию. Эти люди были намного спокойнее и тверже тех с дикими взглядами, у кого мы отобрали наш многоколесный драндулет. Они были одеты в одинаковые пластиковые комбинезоны, которые наверху переходили в закрывающие голову шлемы, Вооружены они были какими-то длинными штуками, похожими на ружья с расширениями на концах, и выглядели они весьма внушительно. Один из этих людей стал махать рукой в нашем направлении, и мы послушно затрусили вперед. Другой из членов этого сужающегося круга выступил вперед и осмотрел нас, но близко не подошел, дабы остальные, в случае необходимости, Могли применить оружие. — Веро год гот вурт? — спросил он. А поскольку мы молчали, добавил — вурт хосто бист породни. Не получив ответа на эти неприличные вопросы, он повернулся к громадному человеку с красной бородой, который, видимо, был главарем. — Кто вы? — спросил тот на эсперанту с резким акцентом. — Ну, это уже лучше, — ответил я на том же языке. — Могу ли я спросить вас, джентльмены, почему вы находите нужным направлять оружие на обычных путешественников? — Кто вы? — повторил Красная Борода, выходя вперед. — Могу ли я задать вам тот же вопрос? — В моих руках оружие, — ответил он холодно. — Преклоняюсь перед вашей логикой. — Мы туристы, прибывшие из страны по ту сторону моря. Он прервал меня коротко и резко. — Этого не может быть. — Мы оба знаем, что на этой планете всего один материк. А теперь давайте правду. Единственный континент. Что же случилось с матерью Землей за эти двадцать тысяч лет? Ложь не прошла. Но, может быть, сработает правда. Такое иногда бывает. Поверите ли вы мне, если я скажу, что мы путешественники во времени? Это достигло цели. Он выглядел озадаченным в то время как среди людей, стоявших ближе и слышавших то, что я сказал, началось движение. Красная борода строго взглянул на них. Какое отношение вы имеете к нему и к тем существам наверху, в городе? От моего ответа зависело многое. Правда, неоднократно делала свое дело. Должна сработать и на этот раз. К тому же он сказал существа. И в этом мог быть ключ к разгадке. Нельзя поверить, что эта молчаливая и дисциплинированная сила была на стороне врага. Я должен убить его и сорвать их планы. Это произвело должный эффект. Кое-кто даже опустил ружья, которые прежде составляли единую линию. Красные Борода отдал команду, и один из его людей куда-то отправился. Мы стояли молча, пока он не вернулся, с зеленым металлическим кубом, размером с его голову, и протянул его командиру. Куб, вероятно, был полым, потому что он нес его без труда. Красная борода поднял куб. У нас их более сотни. Они спускались с неба весь месяц, и во всем идентичны Испускаемый им мощный радиосигнал приводит нас к ним. Но мы не смогли ни разрезать. «Не разрушить металл». «На пяти внешних гранях куба — текст на разных языках. Те, которые мы поняли, сообщают одно и то же. Передайте это путешественникам во времени. На днище куба есть две надписи, которые мы не могли прочитать. Вы можете?» Он осторожно передал мне куб. Я взял его еще с большей осторожностью, потому что все ружья были направлены на меня с ювелирной точностью. Металл явно превосходил точностью сплав, применяемый для атомных космических лайнеров, и он излучал в диапазоне радиоволн. Я осторожно перевернул куб и без затруднений прочел две строки. — Я могу это прочесть, — сказал я и заметил, что все они удивлены переменой в моем голосе. Первая строка гласит что он и его люди покинут этот временной интервал точно через два и тридцать семь сотых дня после моего прибытия сюда. Послышалось бормотание они обсуждали новость. Ангелина опередила красную бороду вопросом. — А что, во второй строке? Я попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. — Вторая? — В ней говорится, что как только они уйдут, планета будет разрушена ядерными взрывами.